Голова Ой, где был я вчера? Думал, я тупо разглядывая белый потолок. Эта фраза совершала уже сотни юбилейный круг в моей голове. А может попытаться встать? Свежая мысль начала пробиваться сквозь разноцветную карусель. Не давай этой идее заглохнуть. Я рывком сел и свесил ноги с кровати. От этого резкого движения потолок с грохотом поменялся местами с полом, и что-то тяжелое ударило меня по затылку. Обернувшись, я увидел паркет. Однако, прошептал я пересохшие губами, и дотянувшись до стоящей на тумбочке вазы с цветами, в два глотка выпил всю воду. Немного оправившись, я путаясь, валявшейся на полу одежде добрался до туалета, И весьма неприцельно подписывал в унитаз. Это действие настолько утомило меня, что я присел отдохнуть. Моя обнаженная фигура на унитазе являла собой почти классическую копию родинаского мыслителя. Через некоторое время в комнате появился Горыноч. Из одежды на нем были только большой синяк под глазом и бутылка водки в правой руке. Встав посреди спальни, Гарик оглядел разгробленную кровать, и не обнаружив меня в комнате от удивления громко рыкнул. Этот бодрый звук почти мгновенно вывел меня из состояния летаргического сна. Вскочив с унитаза, я вошел в комнату, увидел бутылку в руке Горыныча, выхватил ее, сделал судорожный глоток и вознеможение упал на кровать. Ну и рожа у тебя, шарапов, обрадовал меня Горыныч. Отойди, свинья, мне хреново, томно ответил я, делая второй глоток. Водка начала оказывать свое действие. Прекратилось головокружение, мутная пелена упала с глаз. «Ты случайно не помнишь, откуда в моем хрипе взялась девка, по виду дешевая шлюха. Спросил Гарыныч выйдя на галерею, опоясывающую второй этаж. Кто? удивленно переспросил я, подойдя к другу и взглянул вниз. Посреди разгромленного помещения на перевернутом диванчике мирно спала абсолютно голая баба весом килограммов под сто. А, припоминаю. бедная девушка голосовала на шоссе. Андрюха ей всю ночь стихи читал. Лермонтова или Пушкина, зло уточнил Гогорыныча, оглядывая внушительное количество разнокалиберных бутылок, пустилась пол. А нарезы Бальзака». Близнóя эрудиции, начиная одеваться. Эй, красавица, вставай. Спустившись в пол, я несколько раз шлепнул девицу по глазанице. Пора по домам, слышишь ты, стехоплётка. Девка ответила невнятным мычанием и попыталась залезть под подушку. «И долго ты собираешься возиться с этой шалавой? поинтересовался Гарыныч, умываясь в аквариуме с рыбками. Разозлившись, я подобрал с пола женские шмотки, швынул их на диванчик и вышел из комнаты мрачно в бурту, в Гарику. Пойдём, освежимся. Жду тебя у бассейна. Ну вот опять дебош устроили. А это зарекались не пить. Грустно проворчал Игорь и пошел одеваться. В лужайке возле бассейна, среди изрубленной в щепку садовой мебели, лежал наш вчерашний знакомый Андрей Шевчук. сжимая правой рукой антикуарную драгунскую шашку, а левой пустую бутылку из-под виски. На все наши попытки разбудить его Андрюша отвечал трехэтажным матом. Тогда без лишних церемоний мы швырнули его в ледяную воду бассейна. Но, не удержав равновесия, оказались там вместе с ним. — Шевчук, какого черта ты стулья изрубил? Барахтаясь в воде, спросил Игорь: А они гады начали мне в ноги кидаться. Потом земля поднялась и дала мне по морде, ответил Андрей, пытаясь выбраться из бассейна, не выпуская из рук бутылки и клинка. Наконец ему это удалось. И он тут же стоя на карачках, приложился к бутылке. Она оказалась пустой. Мать вашу, есть в этом доме хоть капля водки? У меня башка раскалывается. Хоть к характеру делай. Андрюха отбросил пустую бутылку. И взяв шашку, обеими руками пристал ее к животу. Лучше застрелись. Куда эстетичнее, ласково посоветовал мокрый горыныш, сидя на траве и выливая воду из нагрудного кармана своей рубашки. Огнестрельное оружие удел дураков, тут же парировал Андрей, «Пуля летит на крыльях случайности». В доказательство своих слов он разрубил лежавшую на земле бутылку. Бутылка он на две аккуратные половинки. Ну да, пуля дура, штык молодец, изрек я, аккуратно отбивая у Андрюши шашку. И "Ты что, издеваешься над нами? А похмелиться не даешь? Смерти нашей захотел?" "А чего вы здесь развалились? Ведь ты, Серега, призывал освежиться. Вот и освежились, теперь пойдем в дом". В гигантском холле галеKeyPair Хоромины мы выпили по рюмке, и наконец-то смогли прийти в себя. Выгнали проститутку, убрались в доме, приготовили завтрак, но поели без аппетита. Звёрт по мобильнику Мишки. У Бэтмена все было в порядке. Он сделал облет территории в 1235 году. Татарского нашествия пока не наблюдалось. Утром на каток приехала Маша. И они как раз собирались на наоблёт территории зимой 1237 года. Когда вы намечаете закончить своё исследование, спросил я. Маша говорит, что требуется посмотреть территорию от старой Рязани до Владимира. И то же самое на следующий год летом. Думаю, к вечеру закончим, ответил Михаил. Ну и ладушки. Будем ждать вас до рековой дачи. До встречи, сказал я и нажал отбой. Игорь и Андрей внимательно прислушиваясь к разговору. Какие новости, поинтересовался Игорь. Опять игорёк наша затея кочлась пшиком. Я пересказал ребятам свой диалог с Мишкой. Нет, Серёга, отрицательный результат тоже результат, возразил Игорь. Теперь, надеюсь, тебе понятно, что создать единое государство в 13 веке невозможно. Русским нужно пойтищий через опыт вражеского порабощения». только тогда они начнут ценить всю прелесть консолидации. Ирмдут, имеешь и горюк, ответил я. Наши предки и в 14 веке продолжали мочить друг друга. Вспомни поход Дмитрия Донского против Михаила Тверского. И это за несколько лет до Куликовской битвы. Но ведь Михаил выступал против объединения, падал голос Андрей. Нёт, Андрюша, Он выступал против объединения под командованием московского князя возразил я. «Михаилу самому хотелось возглавить освободительное движение. Ситуация до боли напоминала гражданскую войну. Каждый рвался стать единоличным спасителем отечества. Это какую гражданскую войну, спросил Андрей? 1918-1920 года. Насколько мне помнится, это была в России единственная война. которую историки, историки окрестили гражданской. У нас в эти годы был всеобщий мир», – неожиданно объявил Андрей. Я совершенно точно помню. Война за проливы уже закончилась, а до первой гражданской ещё пять лет. А у вас что, такая война была не одна? Заинтересовался я. «Две», – сказал, Андрей, первая началась в 1927 году, а вторая в 93-м. «Нифига себе, положенницы удивился Гарик. Если тебе не трудно, Андрюка, расскажи, пожалуйста, поподробнее о том, что случилось в твоем мире после Крымской войны. Рассказ Шевчука не занял много времени. Уже через час мы знали все подробности необычных с нашей точки зрения событий, происходивших в параллельной реальности. После фактического разгрома в Крымской войне Англия и Франции затаившие ненависть, уже не принимали прямого участия в боевых действиях против России. Эти державы принялись помогать извечному противнику русских туркам. Английские и французские пароходы с завидным постоянством привозили в Стамбул современное вооружение и инструкторов. Но до самого конца XIX века турки так и не смогли нанести Российской империи сколько-нибудь существенного урона. А сам в самом начале века 20 Русский дерзо смелят тя у Турции значительную часть Балканского полуострова. Эта военная кампания практически повторяла случившуюся в нашей реальности войну за освобождение Болгарии. Присутствовали даже такие эпизоды, как оборона Шипки и осада Плёвны. Но в военно-техническом плане Россия продолжала сильно отставать от ведущих мировых держав. Огромное государство оставалось аграрным. Стоит не замедлить восказаться в следующем конфликте. В 1920 году Япония, вооруженная и подготовленная Анды и Франции, покусилась на русские владения на Дальнем Востоке. Но в отличие от нашей реальности, в прошлом Андрючиного мира не было Транссибирской магистрали, а в бассейне Тихого океана отсутствовал русский военный флот. Только несколько купленных в США крейсеров, охраняющих побережье. Это обстоятельство предопределило полнейший разгром русских войск и отделение от империи Восточной Сибири. Осознав наконец убийственное положение, тогдашний император Николай II попытался восстановить утраченный статус-кво. Все силы государства были брошены на создание правошинной базы. В лет продолжалось грандиозное строительство, внешне напоминающее первые пятилетки нашего мира. Но вскоре в казне кончились деньги. Иностранные банки под нажимом своих правительств отказали в кредитах. Помещики и кулаки взвинтили цены на продовольствие до заоблачных высот. Миллионы рабочих на гигантских стройках стали голодать. Начались восстания. Николай с силой стал наводить порядок. Но когда император начал своего рода продразверстку, солдаты и почти все из бывших крестьян отказались выполнять приказы командиров. Да и многие офицеры, владели поместьями и кто пострадал от конфискации. Вскоре всеобщее возмущение достигло апогея. Николай не от престола, и со всей своей семьей, включая сыновей Алексея, выехал в Германию. К власти в России пришло правительство из наиболее состоятельных людей, в основном земельных магнатов. Но первоначально осознанное сопротивление властям уже переросло в хорошо описанный Пушкиным русский бунт. Бессмысленный и беспощадной. В стране на несколько лет воцарилась анархия. Этим не непременно воспользоваться внешние и внутренние враги. От России отделились Польша, Белоруссия, Украина, Кавказ. Объявили о своем суверенитете территории казачьих войск на Ну и Кубани. Турки высадили десант в Крыму и заняли полуостров без боя. В Следующие 10 лет боевые действия постепенно прекратились. Итог гражданской войны был убийственным. Российская империя перестала существовать. Страна развалилась на десятки больших и малых государств. До 90-х годов XX -го века на огромном пространстве бывшей великой державы держалось относительное спокойствие. Потихоньку восстанавливалась промышленность, но основным все таки оставалось сельское хозяйство. О прошлом напоминали только многочисленные кладбища. до да развалины гигантских строек. Но В 1991 году из-за мелкого конфликта в Москве и Нижегородской республики вспыхнула новая война, Вскоре в нее втянулись еще несколько государств. Так как технический уровень противников был уже довольно высок, то сражения достигли немалого размаха. Некоторые армии даже использовали танки и авиацию. Особенно много боевой техники было у Нижегородской республики, с самого промышленно развитого государственного образования на руинах некогда великой империи. Вскоре нижегородцы присоединили к себе большие территории, отбитые у соседей, особенно сильно досталось Москве в 1993 году из-за военных поражений в Москве с пекетного восстания. По словам Шевчука, уличные бои проходили очень ожесточенно. Людские потери были огромными. Мирное население в панике бежало. Довольно крупный город почти полностью опустел. Сама Москва раскололась на несколько новых карликовых государств. Вот в такой обстановке и проходила жизнь нашего нового товарища. Вполне естественно, что Андрей не говорил желания возвращаться в родной мир. И чем ты занимался посреди этого кошмара, спросил Шарашня такой историю до В 89-ом призвалась на срочную службу наш полк стоял на границе с Серпуховской республикой. И вот когда до дембеля осталось полгода, началась эта заваруха. Мою часть норы на затыкание прорыва Нижегородской танковой дивизии. Конечно, с вашей точки зрения их танки выглядели смешными, похожие на английские Викингс времен вашей Первой мировой. Но нам хватило и этого. Полк раскатали как дерьмо по асфальту. В войной роте уцелели только 16 человек. Потом мы неделю пробивались к своим. Андрюша судорожно вздохнул. Видно, воспоминания давались ему тяжело. После переформирования я провоевал еще год, под конец даже командовал взводом. А затем была массированная бомбежка. меня тяжело ранило, несколько месяцев провалялся в госпитале. Как не загнулся сам, не знаю. Ведь у нас даже пенициллин не изобрели. После выписки я получил неделю отпуска. Но не успел я отдохнуть и пару дней, как в Москве всполоа восстание и начались уличные бои. Мне Эти дела были, в принципе, по барабану. Крововой я нахлебывался на фронте. Поэтому мы с больной матери укрылись в подвале, чтобы переждать беспорядки. А на следующее утро в подвале появился человек в камуфляжном бронекомбинезоне и шёл с прибором ночного видения. В руках он держал крупнокалиберную снайперскую винтовку. Это был нижегородский десантник. Хрен знает, что мне помогло, но я, с трудом ковыляющий полукалека сумел ухайдакать этого здоровенного молодца. В наследство я получил его великолепное оружие и снаряжение, что очень способствовало успеху моей дальнейшей деятельности. Ведь ничего похожего по техническому уровню на мое оборудование в городе не было. По окончании войны я стал охотником на службе правительства Москвы. И на кого ты охотился, спросил я? На людей. После войны расцвела уличная преступность. Полиция объявляла награду за голову какого-нибудь бандита. А я ловил или убивал, смотря, что было для меня безопаснее. Хотя за живых давали больше. Я не жадничал. Вот на эти вознаграждения жил сам и кормил мать. Последние моей акции стала нейтрализация некого полковника, главы самой опасной банды. Я готовился к этому делу две недели, и мой план сработал. Та человеческая голова, про которую ты Сергей, упомянул вчера вечером, как раз принадлежала когда-то полковнику. За этот трофей я должен был получить огромный куш и свалить за границу. Как я уже говорил, моя мать недавно умерла, и на родине меня больше ничего не держала. Да, Андрюха, хлебнул ты лихо», — сказал, я разливаю по рюмкам коньяк. Выпьем за упокой души твоей матушки. Мы лечёкаемся выпили. Молча посидели несколько минут. Я тихо дурил от услышанного. Уж на что наша с друзьями эпопея была фантастичной, но и она блекла перед невероятной повестью Андрея. Ладно, Андрюха, будем считать, что собеседование ты прошел успешно. И принят в ряды доблестных корректировщиков прошлого произнес Гарри. "Вечерком подъедут остальные участники нашего проекта. Тогда и обсудим, что тебе поручить, учитывая твой немалый боевой опыт". Согласен? "Согласен, ответил Андрей". Мы с Гариным пожали ему руку. "А над чем вы работаете сейчас?" «На днях мы переиграли сражение на Калке, разгромили татарское войско с помощью боевых вертолетов, Проинформировал я нового сотрудника. Наш аналитик считает, что это даст русским необходимую отсрочку для объединения перед массированным татарским нашествием, либо вторжение вообще не состоится. Но, похоже, прогнозам не суждено сбыться. Русь Восьтаки осталась расколы на удельные княжества. Внезапно запиликал мой мобильник. В динамике раздался взволнованный голос Мишки. «Серега!» Мы только что вернулись из очередного облета. Перед самой посадкой я увидел на горизонте какой-то летающий объект. Маша успела достать бинокль и посмотреть на это чудо. Так вот, она утверждает, там был самолет. К сожалению, Мария не разбирается в типах аппаратов. Но даже она даже не может сказать, боевой или гражданский. Но вроде бы самолет реактивный. Эх, если бы я сам успел глянуть в бинокль, Мишка, ты уверен, что это не стая птиц или облако? Или глюк от переутомления, спросил я, огорошенный таким сообщением. Ты что, не веришь и ведёшь А ведь я попытался сблизиться с ним, но этот глюк, шпалил раза в три быстрее нас. Так да точно самолет! И, скорее всего, реактивный, уж больно скорость у него приличная. Я сейчас заправляюсь и сгонять туда еще разок. Погоди, не горячись, ведь это может быть опасно. Мы к вам скоро подъедем», — попытался я урезонить друга. Прикрыл микрофон, я обратился к Игорю. Выводи машину, ребят, ЧП». Горныч пули сорвался с места, а я продолжил уговаривать с Ором. Мишка, не лезь на рожон. С тобой, Мария, не дай бог, с ней что случится. Дождись нас. Вам сюда пилить в лучшем случае час, ответил Бэтмен. Я столько времени не высижу. Не волнуйся, Машу я оставлю на базе. Все будет в порядке, до встречи. И Вишка отключил связь. Андрюха, бежим. с этими словами, мы выбежали на крыльцо. Гарик уже вывел из гаража последнее приобретение из своей коллекции немецкого автопрома синий сервисти кабриолет Mercedes E500. Машина выскочила на шоссе и за 6 секунд, разогнавшись до сотни, устремилась вперед. От Вины до села Похомово, где стоял арендованный нами заводик, мы добрались за полчаса. Могли бы и быстрее. ведь Петьвообразная 300-сильная восьмерка, стоящая под капотом нашего болида, позволяла на шасси уверенно держать две 2,5 сотни. Движение замедляли пасты ГИБДД. Тормознули нас четыре раза. Гарик, не выходя из машины, молча выдавал инспектору 100 долларов, и мы через дальше. Ворвавшись на территорию базы, я понял, что мы все таки опоздали. дальний конец большого ангара освещался развернутым окном. Вози рамы на освещенной солнцем полянке я увидел Машу. Одетая в джинсы и легкомысленную футболку, она сидела на бочке из-под керосина, положив в колени автомат. Увидев нас, Мария сорвалась с места. Серёжка, милый, наконец-то, Маша бросилась мне на шею. Я тут совсем извелась. Мишка не послушался ни вас, ни меня. Он улетел часа три назад. Окно было свернуто с той стороны. Мне стало так жутко, и я развернула его. Как-то спокойнее было сидеть видя внутренности этого ангара. «Три часа. А на чем он улетел, спросил Игорь, осматривая вертолетный парк. Не хватало к 50 На Камове у него ведь горючки осталось минут на сорок. Чего он восьмерку не взял? Торопился очень, сказал, что заправляться слишком долго, ответила Маша, не хотя освобождаясь из моих объятий. Что будем делать? «Попытаемся с ним связаться. «Гарик, пошли с кэтрации. А это кто с вами? Мария удивленно воззрилась на Андрея, зачарованно бродящего среди винтажных машин. Это наш новый сотрудник, Андрей Шевчук, человек из параллельного мира. Вчера встретились с ним совершенно случайно. Видимо, судьба свела. Из параллельного мира?» переспросила ваша. Шутите, изволите, сударь!» Да какие могут быть шутки? Помнишь ту историю, что ты рассказала при первой нашей встрече? Ну, о загадочном происшествии на Пушкинской площади. Помню, ты видели странного человека, якобы державшего в руках отравленный череп. Точно. Так вот, этим человеком и был Андрей. Он каким-то образом провалился в наш мир, прямо в разгар боя. «Чудные дела твои, Господи заключила Маша? Андрюша, познакомься. Это наш главный аналитик и эксперт Мария, моя невеста. После этих слов Маша посмотрела на меня очень задумчиво, но ничего не сказала. Из-за контейнеров с оборудованием показался Игорь с рацией. Он вынес аппарат на поляну за окно и принялся вызывать Мишку. Эфир молчал. У меня появилось нехорошее предчувствие. «Похоже, что придется лететь на поиски. Игорёк, собери оружие и снаряжение для нас и Андрея. А я пока заправлю вертолет». Машенька, а ты продолжай вызывать Михаила, вдруг откликнется. И я простречал бочки и найдя полную покатил её к М-8. Андрюха мол сейчас там помогать. К тому времени, как мы завершили заправку, Горыныч тоже закончил сборы. На траве лежали комбинезоны, бронежилеты, пистолеты Стечкина, пистолеты пулемёты Кедр, Типарис. АК-74М с подствольниками, с броюс с рожками и гранатами. Андрей стал деловито подбирать себе ствол, а я побежал к своему стоящему во дворе ягуару. В таничке которого лежали мои любимые дюрзы. Вскоре подготовка к спасательной экспедиции была закончена. Варяна отрез отказалась оставаться на базе. Пришлось напялить на девушку бронежилет и вручить ей пистолет. Под её нежную ручку подобрали легкий и компактный компактный ПСМ. Наконец, перегруженный топливом вертолет оторвался от земли. По свидетельству Марии, Мишка полетел на северо-запад. В той стороне находилась Москва.